Я уже почти понял, кто вы, но не могу еще во все это поверить. Борис потащил стул для себя, на нем оказалась коробка со свечами зажигания, поставил была коробка на некогда роскошный, но давно уже залепанный и замазьюканый стол и увидел на нем валяющиеся кожаные штаны. Извините за беспорядок, про бармалолоны подумал. Как быстро здесь все захламляется! Качающаяся команда гонщиков и публика с улицы Горького чего только не оставляют за собой. Однако особенно неприятные последствия сборища то открытые и неопустошенные сразу же начинающие основательно подванивать банки рыбных консервов. Ну и окурки чёрт бы их подорал!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 Ее все усложняющаяся личная жизнь несколько утратила рвения, да и вообще реже заглядывает, а квартиру этого как будто только и ждет мгновенно превращается в свалку. Ой, как вы на него похожи! Тихо воскликнула Тайсия Ивановна Пыжикова. Она как будто немного успокоилась, хотя все еще сжимала руки над колыханием груди. Что касается мальчика, то ему в этой квартире явно нравилось. Особенное же его внимание привлекала стоящая в коридоре на подпорках рама мотоцикла Харлей с одним уже подвешенным колесом и с множеством разбросанных вокруг деталей. Борис не мог оторвать глаз от мальчишки. Тот выглядел почти точь-в-точь.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 рядом быть, заботиться, чтобы все было чисто, чтобы вовремя ел горячее и вкусное, ведь такой военачальник. Ой, Боричка Никитич, никому кроме вас не говорил, ведь когда мне в НКВД приказали иди, х горадово на гитаре поиграешь, ну неужто ж я думал, что так все закружится. что вся жизнь с ним незабвенным моим так закружится, что так мы с ним и окажемся не разлей вода. А я ведь в жена то не просилась, понимала, что походно поливая, а Веронику Александровну законную, не поверите, очень уважала.、А、лёлька иногда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 Борисочка Никитич, признаете? Ах, кто же он вам, если не братик? Ведь я же на шестом месяце была, когда Никиту Борисыча убили. — Иди ко мне, — сказал Борис мальчику, и тот охотно перебрался с дивана к нему на колени. Таисия совсем уже поплыла. Потекли неумело намазанные ресницы, размазался рот, шелковым платком она пыталась вытереть все это красное, синевато-черное и выглядывала из-за кружевных каемок потрясенным личиком. — Совсем еще молодая и хорошая бабенка, — подумал Борис. Семь лет прошло с той поры, но ей сейчас должно быть немного за тридцать. Моложе, верой, гордой. Как твоя фамилия, Никитушка? – спросил он мальчика. Пышиковым мы, – солидно ответил тот и обхватил ручонкой сплетение мощных шейных мышц всесоюзного чемпиона. Это твой там мотоцикл, он игрушечный. Ему надо нашу фамилию носить, – сказал Борис. Он же вылитый папа в детстве. — Ну, хватит, хватит уже плакать, Таисия Ивановна, дорогая. Расскажите мне теперь, что к чему. А ты, братишка, — он шлепнул мальчика по попке, — иди к мотоциклу, только смотри, как бы тебе там на ногу что-нибудь не упало. Таисия Ивановна побежала в ванную привести себя в порядок. Борис поежился вверх. сам в ванной в углу еще валялся сброшенный вчера презерватив. Он смотрел, как мальчик возится что-то сосредоточенно бормотча вокруг мотоцикла. Незнакомое и очень теплое чувство возникло в душе. Вот теперь об этом мальчишке надо будет заботиться, о брате.